Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Иэн Рэнкин. В доме лжи. Перевод с английского Елены Тепляшиной. Читает Александр Феклистов. Вторник. Глава первая. Машину нашли, потому что Рыжий завидовал своему приятелю Джимми. В роще они в то утро двинули на великах вчетвером. Февраль, в школе короткие каникулы. Велосипеды мальчишки оставили там, где уже не проедешь, где корни и завалившие землю сучи образовали стихийную полосу препятствий. Одиннадцатилетки, Рыжий, Алан, Рик и Джимми — одноклассники. У Джимми самый дорогой велосипед. У него все самое дорогое. Одежда, рюкзак, велосипед. Его родители покупали только лучшее. Комната у него была набита игровыми консолями и самыми новыми играми. Вот почему Рыжий дождался, пока Джимми, потея и отдуваясь, они от души набегались и напрыгались, остановится на самом краю глубокого врага и толкнул его. Не сильно толкнул. Рыжий рассчитывал, что Джимми испугается или, может, съедет по склону на несколько футов, но сумеет вылезти из оврага сам, пока остальные будут со смехом снимать его на телефоны. Однако склоны оказались слишком крутыми, и Джимми Кубрем скатился на дно в заросли папоротника карлика каких-то колючек и крапивы. «Это не я», — сказал Рыжий. «Это не я» — было его обычной позицией. Он прибегал к ней в классе, на детской площадке и дома, где жил с родителями и сестрами.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 Рик придерживал его сзади за толстовку, словно боялся, что Рыжему покажется мало. «Это не я», — повторил Рыжий уже громче. Все трое смотрели, как Джимми поднимается на ноги. Он оглядел руки, красный от крапивы потер лицо и нагнулся за веткой. «Сейчас он тебе устроит», — с издевкой пообещал Рыжему Алан. Но Джимми стал тыкать палкой в заросли орляка и старательно раздвигать папоротники. Наконец мальчишки увидели, что скрывает высокая трава. «Кто-то загнал машину во враг и бросил тут!» — крикнул им Джимми. «Да машины все время где-нибудь бросают!» — прокомментировал Рик. «Ты как, сам вылезешь?» Джимми оставил его слова без внимания. Он копошился у машины, старательно расчищая ее. Стекла были целы, но заросли мхом. Джимми натянул рукава на кулаки и принялся тереть стекло. Мальчишки переглянулись. Первым вниз по склону полез Алан. Рик и Рыжий за ним. «Ну, чего там? Клевое есть?» — крикнул Алан. Джимми прижался носом к стеклу. Попытался открыть водительскую дверь, но ее заклинило. «По-моему, это Пола, пробормотал Рыжий и пояснил. «Машина! Volkswagen Поло!» Рик обтер ладони пучком мха. «Крапивой обстрекался!» — пожаловался он. Алан обошел машину и рванул пассажирскую дверцу. Петли с крипом выразили неодобрение. — Вроде пусто, — сказал Аллан, забираясь внутрь. Он повернул торчавший из зажигания ключ, но безрезультатно. — Глухо. — Кто-то ее запер и бросил здесь, — заключил Рыжий. Ему уже стало скучно, он пнул крыло машины. Рик расстегнул штаны и принялся поливать папоротники. «Если посадить на ожоги от крапивы, все пройдет», — сообщил ему Алан. Ответом ему был выставленный средний палец. Джимми подошел к багажнику и нажал кнопку. Крышка на дюйм приподнялась и на этом застопорилась. «Помоги-ка», — вел Джимми рыжему. Заднее стекло вдруг разлетелось в дребезге. Оба отскочили и обернулись. Оказалось, камень бросил Рик. Он ухмылялся, счищая грязь с рук. «Охренел!» — заорал Джимми. «Пошли отсюда!» — ответил Рик. Рыжий взглядывался внутрь через разбитое окно. «В багажнике что-то есть», — сказал он и подождал, когда подтянутся остальные. «Скелет, что ли?» — предположил Аллан. «Схохмил кто-нибудь», — сказал Рик. «По-моему, он не настоящий, как считаешь?» И как же профессор выглядит настоящий скелет? огрызнулся Джимми, снимая машину на телефон. Остальные тоже взялись за телефоны. У него волосы, сказал рыжий. Волосы и рубашка. Валим отсюда, предложил Рик и полез вверх по склону. Пускай его еще кто-нибудь найдет. Обернулся на ходу. Ну чего ждете? Рыжий и Аум в замешательстве смотрели друг на друга. Услышав голос Джимми, глянули на него. Джимми прижимал телефон к уху. Он звонил в полицию.